Но стрела едва долетела до избы, так что о чем тут говорить? Я в первый раз даже выстрелить не смог, уныло признался Ахари. Но я тренировался целых две недели, тут же добавил он, чтобы не казаться совсем уж неспособным. Полезное дело, я не нашел лучшего ответа. Но раз уж парень начал говорить, надо было выжить из него максимум информации. И давно вы так живете, нормальные люди с такими, как те двое.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 Ты что-то не договариваешь? Явно, воскликнул он. Может быть, ты шпион? Нет, ты чего? Я мирно улыбнулся, но на всякий случай отошел на шаг другой в сторону. Безопасное расстояние при недопонимании лучшее решение. А выглядишь, он вперился в меня, надеясь рассмотреть все мое существо разом. Нет, никак шпион. Они обычно все лощены, халены.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 И даже с орлиным зрением было бы проблематично заметить на таком расстоянии хоть сколько-нибудь крупную живность типа оленя. «Да...» — Ахри посмотрел вокруг, нервно постучал луком в землю. «Ой, перд бы...» — Ладно. «Так...» — он провел ладонью по взмокшему лбу. «Мы же не можем вернуться без добычи. Но в округе никого нет. Потому что нет лесов», — ответил я первое, что пришло в голову.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 «Ты его помнишь?» — спросил я у Филиды. «Нет», — та покачала головой. «Не помню, но думаю, что с ним все в порядке». «Что? В порядке?» — Ахри заерзал на месте. «Мы хотим лишь разделить бандитов, которые устроили все эти... Мм... злодейства». Я постарался подобрать нормальные слова, чтобы убедить Ахри. «И вас». То есть, испуганным он уже не выглядел, но заметно нервничал.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 Но ограбил его не ты? Нет, и не Йон, ни Перт, ни Трик, быстро перечислил всех Ахри. Заслуживает доверия, как думаешь? Спросила меня Филида. Да, уверенно ответил я. Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь, сказала девушка. По ее лицу я видел, что она не совсем доверяет Ахри или мне. Сколько тех, кого бы ты назвал настоящими злодеями? Парень замялся.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 «Помогать строить новое будущее». Пожалуй, она немного перегнула с пафосом, но звучало убедительно. И мне показалось, что Ахри только из-за этого не согласится. Некоторое время он просто сидел на месте, удерживая лук обеими руками. Смотрел в пустоту и все. Больше он не делал ничего, даже глаза не двигались. Просто погрузился в себя. «Мы не будем ни с кем воевать»,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 Кажется, бандиты из бережка вышли на охоту.